Глава 11. Последний долг. Я проснулся, сладко потягиваясь и обнимая что-то большое, мягкое, тёплое, даже с каким-то когтем. Так, минуточку. Я вскочил, как ошпаренный. Оказывается, всю эту ночь я спал, обняв Харгаса за его переднюю лапу. Вот это номер. Как у них только глаза на лоб не вылезли. Моя команда, вернее то, что от неё осталось, ещё спала. Так, надо очень осторожно встать, отойти и... «Ну как спалось?» — донёсся до меня ехидный голос дракона сзади. Медленно обернувшись, я смущённо сказал. «Великолепно. Ты такой тёплый, такой мягкий и вообще...» Фыркнув, Харгас поднялся и, выгнув спину и выразительно хрустнув костями, направился в сторону площадки, куда он вчера приземлился. «Уже уходишь?» — не без сожаления спросил я. «Да, Дэмиан. Я и так задержался гораздо дольше, чем планировал. Это вторжение... Об этом, кстати, всем нашим старшим надо будет отдельно поразмыслить. А теперь прощай. Весь мир смотрит след тебе, Дэмиан. И мы благодарны тебе за твою жертву». «Жертву?» Отвернувшись, было я снова устоялся на Харгосе. Значит, ты всё же думаешь, что я там погибну? Тебе ответить честно или можно солгать? Обернувшись, дракон вновь пронзил меня взглядом. Сейчас-то смысл врать, развёл я руками. Стрела моей судьбы уже пущена, и никакие силы её не остановят. К сожалению, да. Четверо шли, а не вышел никто. Шансы малы, Демян. Мне жаль. А теперь мне пора, пока я окончательно не подорвал твой боевой дух». «А как ты себя чувствуешь? С тобой все?» — неуверенно спросил я. «Да, конечно. Вы с Сарей вчера замечательно поработали. Сон довершил начатое. Да и потом. Обратно-то я полечу налегке. Прощай». Не выдержав, я подошел к Харгасу и грустно погладил его по лапе. Последний раз с сочувствием, глянув на меня, дракон резко взмахнул крыльями и рванул в небо. Ударная волна воздуха чуть не сбила меня с ног, но я устоял. Вернувшись в лагерь, я обнаружил, что эльфы всё ещё спят. Что и понятно. Они-то в течение всего перелёта бодрствовали и устали намного больше меня. Внезапно меня кольнула непрошеная мысль. Жёлудь дуба. Я так и не нашёл, куда можно его посадить. Так, сейчас самое время. Я пошёл в сторону леса, высматривая пригодное место. Наконец нашёл идеальное. С двух сторон могучие деревья защищали его от сильных ветров, и в то же время их крона позволяла заливать эту площадку солнечным светом. Да, сейчас над островом светило яркое солнце. Тайна сего погодного эффекта мне неизвестна, но наверняка это какая-то магия. Выкопав руками лунку в несколько дюймов, я опустил туда жёлудь и засыпал его. Но он так, скорее всего, не примется. Нужна была помощь из дне. И тут очередное воспоминание. Бутылочка с истеляющим зельем, которую мне дала хранительница магической мастерской. Та, что излечивает любые раны и вдыхает жизнь даже в неживое. Это то, что нужно. Я извлёк маленький пузырёк из нагрудного кармашка, откупорил его и вылил на землю. Прошла минута, другая, и вот из земли появился маленький росточек. Он рос, рос до тех пор, пока не стал длиной в полметра. Более того, Он даже выбросил пару листочков. Я неподвижно стоял, любуясь подаренной мной жизнью, и ощущая тихую радость от того, что это дерево простоит здесь ещё много, много лет. Теперь ты можешь быть спокоен, дух. Ты отдал свой дом ради меня. Ты пожертвовал своей сущностью ради меня. Но в этом мире останется твой след, и будет он здесь долго, очень долго, ибо сюда не доберутся алчные лесорубы. Ал мне может быть, что у этого дуба однажды появится свой дух-хранитель. В любом случае, я сделал для него всё, что мог. Вернувшись в лагерь, я обнаружил, что эльфы наконец поднялись. Да и в остатке пищи Миареали намекнула, что до леса идти меньше дня, и что уже ужинать сегодня мы будем у неё дома. И собрав лагерь, мы двинулись дальше. Идти по лесу было очень приятно. От него веяло спокойствием и мудростью. Самые разные мысли мелькали в моей голове. Деревья были высоки, но в зачарованном лесу они гораздо выше, заметила Мия. Шли мы молча. Я был подавлен словами дракона, но отступать было уже поздно. Эльфы же без своего командира тоже не знали, как меня утешить и подбодрить. В гнетущем молчании прошло несколько часов. Внезапно что-то меня насторожило. А куда делись все звуки? недоумённо спросил я. И действительно, тишина стала просто оглушительной. До этого то тут, то там, либо под ногами прошмунёт какой-нибудь наглый грызун, или дятел застучит по дереву в поисках краедов и древоточцев. А теперь ничего. В лесу не стало темнее. Над нами так же ярко светило солнце. Просто я перестал ощущать жизнь вокруг. Сбитый с толку, я окинул окрестности своей интуицией. Боже мой, лучше бы я этого не делал. Несмотря на тогдашнюю победу, я изо всех сил надеялся, что больше с этими существами мне встречаться не придётся. «Ребята, у меня отвратительная новость!» Чуть ли не заикаясь, пролепетал я. «Ты о чём?» — недоумённо спросил Мираэль. «Где-то здесь Гаргантюга». Я сам себе не верил, но инстинкт, который мне так вовремя вздумалось использовать, меня не обманывал. «Что?» — спросили хором Ариэль и Мия Ариали. «Да, вон там!» — указал я рукой на юг. Мы передвигались с востока на запад. «Тогда чего мы стоим? Бежим?» — в панике сказала Мия. «От него не убежать. Вам ли этого не знать?» «Тогда я останусь, а вы бегите», — сказала Ариэль. «Я его задержу». «Не надо так поступать, Ариэль. Я тоже не беспомощен. Мы вполне можем...» «Заткнись и делай то, что я говорю, Дэмиэн!» — гневно крикнула Ариэль. «Мы не для того протащили тебя через весь авиал, чтобы ты так глупо погиб здесь!» «Замолчи!» — испуганно прошипел я. Драгоценные несколько секунд, потраченные на перепалку, сделали возможность отступить полностью нереализуемой. Гаргантюга, невероятным образом преодолев целый километр за считанные секунды, зашелестел ветками на другом конце полянки. Тихо и молниеносно я оказался около Мея и взял ее за руку. «Внуши ему, что нас тут нет», — перебросил я ей свою мысль, щедро делясь знаниями. Применять магию, чтобы укрыть нас иллюзией, я не решился. Выброс волшебной энергии Гарантюга мгновенно почувствует. Темная эльфийка сконцентрировалась. И гарантёга принялся беспокойно водить своим приплюснутым носом в воздухе, ища пропавший запах. Мы стояли метрах в 10, не шевелясь из-за дыхания. Нащупав в кармане куртки чётки сенсата, я вцепился в них, молясь, чтобы нам повезло и чудище убралось. Гарантёга несколько раз повернулся вокруг своей оси, после чего сделал то, чего мы ожидали от него в последнюю очередь. Он уселся на землю и сказал: "Я знаю, что вы тот Не выходите. Я вас не обижу. Его голос звучал хрипло и приглушённо, но всё же это была разборчивая речь. Пожалуйста, выходите. Мне очень нужна ваша помощь. Я потянул свою руку из руки Мии, но она лишь крепче сжала её. Сумасшедший, что ты творишь? Он не врёт, Мия. Он не станет нападать. Ты откуда это знаешь? Просто просто знаю. Я не мог этого объяснить. Просто в какой-то момент я понял, что это правда. Кем бы ни был при жизни этот несчастный, сейчас он страдает, и последние остатки разума и контроля тратят на то, чтобы найти кого угодно, кто мог бы ему помочь. Высвободив свою руку окончательно, я сделал несколько шагов по направлению к Гарантюге и сказал: "Ну вот они мы. Что ты хочешь от нас?" Гарантюга неспешно подошёл ко мне. Его чёрные провалы вместо глаз казалось внимательно и цепко смотрели на меня. Я старался без страха смотреть в ответ, хотя в глубине души я был просто в ужасе от того, как и чем я сейчас рискую. И всё же, в его глазах была древняя боль, самобичевание, страдание, но ярости и безумия там не было. И тут он совершил новый поступок, который я ожидал в последнюю очередь. Он упал передо мной, чуть ли не уткнувшись носом в мои сапоги. "Я молю вас, незнакомцы, помогите мне!" «Я влачу это в существование уже больше сотни лет», — жалобно хрипел он. «При жизни я был эльфом, магом, очень одаренным магом металла. Я бросил свою родину для того, чтобы ковать оружие и получать за это огромные деньги и немеренную славу. И я вел очень, очень грешный образ жизни. Я совершил столько ужасных дел, но мне все сходило с рук, ведь я очень скоро стал слишком нужным для большинства власть имущих. Невероятно долго я жил так, как жил, но потом мудрость и возраст взяли свое. Однажды, глянув с высоты прожитых лет на свою жизнь, я ужаснулся и бежал. Я дождался портала и вернулся назад. Мои сородичи не хотели пускать меня обратно, но все же хитростью мне удалось вернуться на родину. Я молил богов о прощении, но тщетно. И вот однажды я проснулся таким, каким вы сейчас видите. «Чудовищем, которое в состоянии бодрствования чувствует вечный голод, а впадая в сон, видит свои прегрешения и жутко страдает. И я прошу вас, прервите мое существование. Это невыносимо. Уже больше ста лет я существую так. Неужели я не заслужил покоя?» Мы смотрели на Гарантюгу, который униженно молил нас о смерти и не знали, что сказать. То, что сейчас происходило, не вписывалось ни в какие рамки знаний о них. Желая разобраться до конца, я включил инстинкт на полную силу и принялся самым внимательнейшим образом изучать Гарантюгу. Первые несколько секунд облако ауры вокруг нежити ярко полыхало красно-черным светом, но после каждого слова Гарантюги успокаивалось, сначала став оранжевым, желтым, и в конце концов став салатового цвета, не окрасившись в зеленый до конца. Я присел перед ним на корточке и коснулся его головы. Он дрогнул, но более не шевелился. Втрое же эльфов альтруистическим энтузиазмом отнюдь не горели, и им, как существам более консервативным, было намного труднее принять сей факт за данность. Я уверен, всей их выдержки с трудом хватало на то, чтобы не броситься на меня и с воплями утащить куда подальше. Даймен, а ты точно уверен? Всё же рискнула спросить Мия. Да, я уверен, что это не ловушка, сказал я, поднимаясь и оборачиваясь. Ари, иди сюда и возьми меня за руку. Вместе мы зачируем клинок Мираэля. А ты, повернулся я к Грантюге, лежи смиренно. Скоро твои страдания окончатся. Ари медленно подошла и взяла меня за руку. Мираэль достал свой сверкающий клинок, на котором заплясали молнии. Грантюга смиренно ждал. Погоди. Скажи, как тебя звали? спросила Мия. Не помню точно. «Кажется, Сафтемиэль...» «Сафтемиэль?» «Райдоха Саф, мастер клинка!» «Да, а он, он...» задохнулась от возмущения Мия. «Дэмиан, он грешник, не имеющий себе равных. Мне больше четырехсот лет, Дэмиан, и я застала его проделки. От них тогда и людская, и эльфийская столица волком выли. Половина благородных домов искала его, а когда они прознали, что он бежал обратно на остров, то почти десять лет требовали его выдачи. Он мало того, что делал для людей оружие, он ещё и наёмничал, показательно убивая чиновников высокого ранга. Как бы хорошо они ни скрывались и не защищались, из-за него дипломатические отношения на протяжении сотен лет, строившиеся между людьми и эльфами, оказались загубленными на корню. Ты так уверен, что он заслуживает покоя? Да, девочка, ты права, прокрипел Грантюга, смотря на Мию. Я даже помню тебя, Миа Реале, Вайконсотель. «Клан тёмной наковальни, не так ли?» «Не смей поганить своим грязным языком имя моего клана, мерзкий выродок!» — закричала она. Я был просто ошарашен, никогда ещё мея Реалия, так не теряла над собой контроль. «Да, ты имеешь право так меня называть!» Гарантюга даже выдавила из себя подобие виноватой улыбки. «Тем более, что ты одно время училась у меня кузнечному ремеслу, верно?» Твои клинки выходили такие дерзкие, своинравные, не поладишь с таким. Он со временем будет тебя цеплять и ранить. Зато коли уж найдёшь с ним общий язык, любого врага одолеешь. Замолчи, замолчи, немедленно замолчи. Миарели, упав на колени, уже не сдержала рыданий. Из-за тебя я принесла клятву, что больше в жизни не выкую ни одного клинка. Из-за тебя стала изучать технику рукопашного боя, боя без всякого оружия. Из-за тебя — Да, когда мы виделись с тобой в последний раз, ты говорила мне, что проклинаешь меня, и что наступит день, когда я за все расплачусь. — Что ж, видишь, как оно все получилось? — крепел Грантюга, по-прежнему лежа на земле. — Этот день наступил. Больше сотни лет назад. И я прошу вас, я умоляю вас, даже если вы считаете меня своим врагом, проявите каплю милосердия и убейте меня. Боже, я не прошу всего лишь каплю милосердия. Все молчали. Мия наконец поднялась с колен, вытирая слёзы. Что скажешь, Мия, мягко спросил я. Кажется, ты знала его при жизни лучше всех нас, тебе виднее, как с ним поступить. Пускай его судят боги, тихо ответила Мия, отвернувшись. Просто покончите с этим. Гарантюга, со смирением ожидавший приговора, вновь оживился и принялся ждать. Мы с Ари одновременно направили оружие у Мираэля в силу ветра и воды, так что казалось, что вокруг лезвия бился ураган. Клинок заряжался энергией несколько минут. Наконец, собранной силы было достаточно. «Имей в виду, Мираэль, собранной силы нам хватит всего на один удар, так что целься лучше». «Прошу вас, поспешите. Ожидание более невыносимо», — взмолился лежащий на земле Савтимиэль. Подойдя к Гарантюге, Мираэль аккуратно потрогал его за шею и сказал, «Перевернись! Твоя чешуя на спине слишком жесткая! Проще всего будет отрувить тебе голову!» Софтемель послушно перевернулся и задрал голову, обнажив мягкое, грязно-желтого цвета горло. Мираэль занес клинок, раздался свист, и голова Гарантюги покатилась к моим ногам. Последний раз, глянув на меня, он прошептал, «Да благословят вас боги!» И глаза его потухли навсегда. Мы молча стояли и смотрели, как его тело превращается в прах, гораздо быстрее, чем тела тех, кого мы победили в запретном лесу. Как видно, он был гораздо древнее, и потому его тело так быстро стало пылью. Затем мы пошли дальше. Полчаса спустя никто не говорил ни слова. Затем Орель всё-таки рискнул нарушить тишину. "Ребята, а вы уверены, что это нам не приснилось? Мне это кажется каким-то немыслимым бредом. Вы не тарель?" Это всё правда. Но как это вообще возможно? Демен, ты можешь что-то сказать? Ну, догадки, конечно, есть, неохотно сказал я. Думаю, свою роль сыграл тот факт, что Совтемиэль был эльфом. У них стоит признать гораздо более устойчивый рассудок, и они меньше остальных подвержены безумию. Кроме того, ярость у нежити подстёгивает утоляемый голод. Я не думаю, что здесь на острове было так много тех, кого можно было бы поймать и съесть. Ну, то есть, такие, конечно, были, но надо было как-то и от альфов прятаться. Следовательно, он был постоянно голоден. Ярость даже у нежити надо чем-то подпитывать. А когда этого нет, то и сама ярость со временем гаснет. Полагаю, что постоянный голод, испытываемый, не забывайте, почти в течение ста лет, вернул ему часть рассудка. Кроме того, я думаю, что он познал что-то ужасное. Настолько ужасное, что вместо того, чтобы напасть на нас и утолить свой голод, он взмолил о пощаде и смерти. Думаю, примерно так. Хотя, может, тогда он просто не нашёл ближайшую заставу энфов и не позволил им убить себя, вполне закономерно спросил Мираэль. Вот уж чего не знаю, того не знаю, развёл руками я. Не говоря ни слова, мы пошли дальше. Мираэль время от времени тихонько всхлипывала. Мы с близнецами благоразумно помалкивали, понимая, что сейчас не самое лучшее время для разговоров. Наконец, глухая чаща кончилась, и мы вышли на открытое место. Впереди тоже был лес. Деревья стояли плотно друг к другу, а промежжутки не менее плотно перекрывали заросли каких-то диковинных лиан. Тем не менее, когда мы подошли к деревьям, в зарослях образовался проход. Нас тут ждали? удивился я. Конечно, сказала Миариа. Я послала телепатический сигнал ещё час назад. Сейчас нас проводят на приём к королю и королеве. Так что веди себя, пожалуйста, прилично.